У вас дома. Сергей Эктор Случайное знакомство Как ты завтра оденешься, Эльвиро? Ты никакой обновки не купила. Завтра? А что у нас завтра? Как то Ты забыла. Очень интересно. Месяц назад... Мы, между прочим, подали заявление в ЗАГС Может быть, у тебя вытеснение? Может быть, вытеснение Не вовремя как-то А что такое? Нельзя повытеснять немного? Ну, кажется, это была твоя идея И твоя тоже Кто постоянно твердил, что пора, что круглая дата, пять лет и все такое а Разве не так? Действительно, пять лет уже вместе Не шутка, пора и узаконить отношения Конечно, пора. Но к чему такая спешка? А вдруг мне надоест, и я захочу тебя бросить. Значит, бросишь. Тебе все равно, что ли? Напротив. В кои-то веки мне не все равно. Я слишком долго плыла по течению. Ну вот. Чему ты радуешься? Я не понимаю. Тому, что тебе, наконец, не все равно. А то встала с утра, какая-то квелая. Какая? Квелая. Это что значит? Ну, кислая, значит, вялая. Нечто среднее между кислой и вялой Ты что, такого слова не знаешь? Не русское, что ли? Mm -hmm, да, в принципе, не русское То есть? А ты не знал? Нет, я думал русское Имя, правда, экзотическое, Эльвира Мало ли что, иные родители любят почудить, поиздеваться над детками Вообще интересно Пять лет со мной живешь, а не знаешь, какой я национальности Какая разница? Какой, кстати? Турецкой Шутишь, что ли? Шучу А на самом деле? А не важно уже. Ну, почему не важно, а? Наоборот, интересно. Я раньше не очень задумывался. Не бери в голову, Саша. Ой, хорошо не буду. Меня больше другой вопрос интересует. Почему ты не купила новое платье? Все-таки люди не часто женятся, согласись. Пару раз в жизни, ну, три от силы. Даже если просто отдыхать, куда-нибудь едем или в гости идем, ты стараешься новое надеть. А сейчас, вон, не помнишь о завтрашнем мероприятии. Что-то с тобой не то, мать. Что-то с памяти твоей стало. Наоборот. По-моему, память ко мне возвращается. Все это время она была приглушена. А теперь я вспоминаю. И чего ты вспоминаешь? Как мы с тобой встретились, например. Как? И у тебя, значит, в памяти ничего толком не держится, да? Встретились мы, насколько я знаю, по какому-то нелепому и несчастному недоразумению, Ну Саша. почему по недоразумению? А как это еще назвать? Звонит мне совершенно незнакомый человек, приглашает на свидание Потом-то мы познакомились? Ну стоило ли? Впрочем, я сама виновата Припрыжку побежала навстречу неизвестно с кем Потом-то мы познакомились Ты повторяешься, Саша Наверное, потому что тоже вытесняешь Нечего мне вытеснять Тебе ведь было, наверное, еще более неловко, чем мне Это же ты все перепутал Не я один И даже если перепутал, я был доволен Ты ведь оказалась лучше, чем я рассчитывал Лучше, чем Машка? Ну да, может быть Ты ведь Машке звонил? Не помню Она мне рассказала, что ты за ней ухаживал Звонил одной, а пригласил на свидание другую С каждым может случиться Могла бы и не ходить, если не хотела Значит, хотела ну, Какая девушка не захочет, если ее с букетом роз ждут Ой, так ты же не знала про роз? Наоборот, именно по ним я тебя и узнала Как бы мы еще нашлись? Здравствуйте. Это вы Саша? Здравствуйте. Вы Саша? Да. Вы мне звонили на работу. Сказали, что будете встречать с цветами. Я вас по букету узнала. Это хорошо. А как вы узнали мой телефон? Ваш? Я не узнавал. Но ведь вы же позвонили. Так это я с вами разговаривал. Ничего себе. Повезло. Почему? Потому что вы симпатичны. А ведь могла оказаться уродиной, да? Почему же? А если бы оказалась уродиной, вы бы не признались, что вы звонили. М? Признался бы. Врете? Может, и вру. Только я бы все равно вас узнала. Этот букет с другого конца площади виден. Правда? Почему вы все-таки позвонили именно мне? Кто вам сказал мой номер? Никто не говорил. Наверное, Машка. Больше некому. У нас столы на работе рядом стоят И телефон один Маша Голубева Вы ее знаете? Ну, Похоже, знаете Знаю, моя сестра вместе с ней училась Тогда понятно А почему же вы пригласили на эту встречу меня, а не ее? Ведь вы же меня и не видели никогда Может быть, видел А я вас нет хм? Потому что я прятался Да, так вы весьма трусливый субъект Почему? Ну потому что прячетесь от девушек А потом звоните им на работу И встречаетесь с цветами А вдруг я не захотела бы пойти Или сказала, что приду и не пришла бы М -м? Куда бы вы дели этот роскошный букет? Нашел бы куда Набрали бы еще один телефонный номер, да? Послушайте, вас как зовут? Меня? Эльвира, конечно Странно, что вы не знаете Вы уверены, что именно мне звонили? Я просто забыл Я думала у меня имя редкое, его трудно забыть А может быть вы его не знали? Не знал Телефон знал, а имя нет Ну так получилось, хватит уже меня пытать Позвонил и позвонил, пришла еще лучше Давайте развивать события дальше Для начала возьмите этот букет И что же я с ним делать буду? Ну что хотите, мне нравится, можете выбросить Жалко, больших денег стоит наверное Тогда не выбрасывайте откуда Эльвира? Вы знаете, как меня зовут? Ну вы же сами представились, когда звонили А почему, кстати, ты сейчас со мной на «вы» А по телефону на «ты» разговаривал? Одно дело по телефону Можно и сейчас на «ты» Давай А имя ты сам назвал, когда звонил Привет, это Саша, говоришь Придешь сегодня? Куда я спрошу? Ты говоришь, на площадь А как вас узнать? По большому букету Забыл уже, что ли? Считай, что забыл. Неважно. Давай дальше развивать. Ой, какой стремительный. И каким же образом? Надеюсь, мы не пойдем в кафе мороженое? Можно не ходить, если не хочешь. Ты не любишь мороженое? Люблю, в принципе. Но сейчас не хочу. Прохладно как-то? Можно пойти в ночной клуб. Тогда ночь еще далеко. Некоторые рано открываются. А лучше мы вот что сделаем. Поехали ко мне, а? Зачем это? Не понимаешь, зачем? А, за этим. А, лучше в кафе мороженое. Нет, не лучше. То есть мы можем такое же кафе и дома устроить. И посетителей пригласить? Так ты меня зовешь в партнеры по бизнесу, что ли? Только не говори, что я официанткой должна работать. Хорошая шутка. Нет, я имею в виду, что можно мороженое купить, ликёра какого-нибудь, музыку включить. Шторы завесит, будет как в кафе. А хочешь, ночной клуб устроим. Пошлость какая? Тогда давай без пошлости. Как? Просто ко мне поедем. А это, по-твоему, не пошлость? Наоборот. Когда два человека ложатся в одну постель, это может быть самая великая и прекрасная поэзия, которая только может быть. Интересно. Значит, прямо в постель. Я серьезно говорю. Есть такие минуты, когда ничего не стыдно. Когда самое естественное дело заняться этим. Ты считаешь? Не иронизируй. Неужели у тебя такого не было? Не было. А у тебя, если верить твоим словам, бывало. И не один раз. Ты что, в самом деле не было? А я вообще девушка приличная. Мне, в отличие от тебя, бывает иногда стыдно. Тогда извини. Я что-то, может быть, не то говорю М -м, Местами ничего, интересно Особенно интересно, как тебе в голову пришло Только что вот познакомились И сразу о естественном деле Ну так ты в кафе не хочешь, гулять не хочешь ну, почему, почему, я Можно и погулять Ну давай погуляем Здесь хорошо. Я сюда часто прихожу, мне нравится. В центре города почти. Птицы поют, белки скачут. Скок-паскок! Скок. Любишь белок? Люблю. Хочешь, заведем? Нет, не хочу. Жалко. А что ты хочешь? Ничего. У тебя есть кто-нибудь? Как ты думаешь, если бы был, я бы пришла? Кто вас знает, женщина? Многим одного мало. Я же тебе уже сказала, что я не такая Но Я же не говорю любовник Может у тебя друг есть, жених Как это там еще называется? Нет-нету Слово нету, нету Да, а все говорят Представь себе, все говорят, а слова такого нет Откуда ты знаешь? Я вообще много знаю Ты кто по профессии? Архитектор На самом деле, что ли? Ты дома строишь? Нет, я не строю Проекты рисуешь? Разрабатываю Вместе с десятком других. В архитектурном бюро я работаю. Но, в принципе, можешь дом построить? Когда-нибудь? Вряд ли. Мы же не в эпоху расстреля живем. Сейчас все решения принимаются коллективно и кооперативно. Индивидуальность в наше время лишена права на существование. Кто это тебе сказал? Видные социологи и экономисты. Ты разве не согласна? Не хотелось бы соглашаться. А придется. Почему? Потому что против общественных тенденций выступать глупо. Вот потому-то индивидуальности и нет, что всем кажется глупо. Причем здесь, что кому кажется, если это объективный процесс? Что глупость? ты и язва оказывается. <свят> объективный процесс – это такой, который не зависит от наших мыслей и намерений. Если, конечно, стоять на материалистических позициях. Надеюсь, ты не из поповской семьи? Конечно, есть вещи, против которых спорить бессмысленно. Но как-то не хочется верить, что индивидуальность в наше время невозможна. Mm. Не то, что совсем невозможно, Просто ее место в мире, в бизнесе, в экономике становится все меньше и меньше. И я отнюдь не переживаю из-за этого, потому что бесполезно. Но не стану я знаменитым архитектором. Дома-то все равно продолжают строить. И некоторые из них даже приличные. Значит, ты не тщеславный человек. Просто понимаю свое место. В принципе, само по себе это неплохо. Я вообще просто смотрю на все эти вещи. Поручили тебе работу – делай. Не требуют работу – отдыхай. Увидел красивую девушку – надо познакомиться. Поехали уже, Эльвира. Куда? Ко мне. Слишком быстро. Я еще не поняла, нравишься ты мне или нет. Да ладно. Я же вижу, что понравился. В общем, да. А с деталями потом разберемся. Потом поздно будет. Да ничего не поздно. Тебе, может быть, не поздно, а вот мне... Да ладно. Ах... Хочешь, я на тебя женюсь? С какой то стати? Не хочешь, как хочешь. Можно и так, без регистрации. Какая разница, правда? Главное, чтобы люди любили друг друга. Вот именно. Ты зря на свидание приехала, что ли? Знала же, на что шла. Просто интересно было. А сейчас что? Уже интерес пропал. Только честно. Честно? Не совсем. Это хорошо. А у тебя? Что? Не пропал еще? Нет. Ты меня очень интересуешь. Ты мыслишь оригинально, самостоятельная и не злая. Другая бы давно уже... Может, и мне? Да нет, ты ж не такая, я вижу. Ладно, хватит. Давай еще погуляем, а? А потом поедем ко мне? Хорошо. Поедем. Потом. Знаешь, как долго я тогда розы выбирал, а? Розы удались. К розам у меня претензий нет. А к чему есть? Остальное разве не удалось? Удалось то мне показалось, что ты чем-то недовольна. Может быть. Чем же интересно? Пять лет была довольна, а теперь вдруг стала недовольна. Может быть, и раньше меня что-то не устраивало. Просто я не думала. А кто тебе мешал? Сейчас не о том надо думать. Ты до тетки своей дозвонилась наконец? Дозвонилась. Она будет? Кажется, собирается. Кажется или на самом деле? Ну какая разница? Не, в сущности, никакой. Но ты должна знать, сколько гостей будет. Ну, может, нисколько не будет. Как это понимать? Если свадьбы не будет, то и гостей не будет. А почему не будет свадьбы? Ой. Слушай, если ты хотела просто тихо зарегистрироваться, без гостей, без посторонних, надо было раньше говорить. Мы наприглашали полный дом народа. Она теперь втихаря все хочет сделать. Что говорить теперь всем? Что уходили? Люди подарки, наверное, накупили, готовились. Это ты только наплевательски относишься, а гости у нас люди серьезные. Да, конечно. Но, может быть, мы и не пойдем регистрироваться. Как это? Перегрелось, что ли, на осеннем солнце? Гости же. Не старайся казаться глупее, чем ты есть, а? Так, ну хорошо. Ну, объясни, пожалуйста, что такое тебе в голову пришло? Почему мы не пойдем в ЗАГС? Я сказала, может быть, не пойдем. Я еще не решила. Так решай быстрее. Чего тут, собственно, решать? Раньше надо было? Когда мы месяц назад заявление подавали, о чем ты думала? Тогда еще ни о чем. Так, а что сейчас изменилось? Помнишь, когда мы гуляли по парку, ты сказал, с деталями потом разберемся. Вот я сейчас и хочу разобраться. Когда это мы с тобой гуляли по парку? Пять лет назад, когда познакомились. А ты уверена, что я это говорил? Все-таки пять лет прошло, ты могла что-то забыть, перепутать. Кое-какие вещи я помню удивительно отчетливо. Тот разговор, например. Все-таки первая встреча с первым мужчиной, не шутка. Мне интересно, ты сейчас таких же мнений придерживаешься, что и пять лет назад? Или что-нибудь поменялось? Ты, может быть, и помнишь наш разговор, но я-то нет. Я уже не помню, какие там мысли излагал. Глупые, наверное. Я ведь очень волновался тогда. Я тоже. Но при этом старалась глупости не говорить. Иногда слова сами собой лезут. А про что я тогда трепался? Про кризис индивидуальности. Про то, что личность потеряла значение в современном обществе. Ты даже гордился, кажется, что не являешься индивидуальным автором. Мне действительно тогда не поручали серьезной работы. Правильно. В общем, что я тогда умел? Сейчас, конечно, ты умеешь больше. да. Да. А разве нет? В конце концов, я построил собственный дом. Ты, кажется, тогда про это как раз и спрашивала. Могу ли я дом построить? Ты имеешь в виду свой проект многоэтажного гаража? Гараж, дом. Ну, какая разница? Авторский проект. Разница все таки есть. Даже между разными домами. На один смотреть приятно, на другой интересно. А на третий противно. Все разные. Все одинаковые. По сути, дома и дома. Место для жизни. Так жизнь-то тоже разная У каждого своя Все счастливые семьи счастливы одинаково О -хо -хо. Есть и продолжение этой мысли Мудрого графа Толстого Знаю угу. То есть ты хочешь сказать, что у нас с тобой семья несчастная Как раз это я и пытаюсь сейчас выяснить Счастлива или нет Чтобы была счастлива, необходимо Ну хотя бы минимальное понимание друг друга Вот я и хочу сейчас понять Что ты за птица Раньше надо было спрашивать, что я за птица. Раньше как-то не до того было. И неловко, неудобно. А теперь удобно. За день до свадьбы. По-моему, самое время. Дальше откладывать уже нельзя. Все равно. Я не понимаю, почему тебя так интересует мой внутренний мир. Ведь живем мы с тобой неплохо, ссоримся редко, все друзья завидуют. Ты ни разу от меня к маме не уходила. Смейся, смейся. Наконец решаем расписаться. И тут ты хочешь устроить всем сюрприз, а? Нарочно, что ли, ждала? Только не надо устраивать сцен Твой внутренний мир меня интересует, может быть, потому что интересует свой, собственный Тогда почему ты меня допрашиваешь? Чтобы узнать свой собственный мир, не нужно лезть к другому в душу Нужно, чтобы понять, что произошло и что происходит Скажи, вот ты меня когда-нибудь любил? Не понял Ну, любил, конечно А чем мы с тобой, по-твоему, в постели занимаемся? Да я не об этом. Я про душевную любовь, понимаешь? И душевно я тебя тоже люблю. Жалею, когда болеешь. Горячий чай приношу в постель. Забыла, что ли? Не забыла. Но чай можно и без любви приносить. Это просто элементарная забота, свойственная всякому нормальному человеку. Даже среди животных взаимопомощь встречается. А вот что ты при этом внутри чувствуешь, Саша? Что? Что надо, то и чувствую. Давай сегодня разговаривать откровенно, а? Раз в жизни можно позволить себе такое удовольствие? Не знаю, зачем? Но я очень прошу Так, если очень просишь, отказывать не буду угу. Скажу все, как на духу Не обижайся потом, а то знаем мы вас Сперва спрашивайте, дорогой, ты меня любишь А когда вам честно отвечают, сразу стремитесь лицо другу расцарапать Или бежите в речку топиться Не обижусь, Саша, не обижусь Когда ты болеешь И я приношу тебе чай. Ой. Я хочу, чтобы ты скорее поправилась. И все. Но я не вижу в этом откровенном признании повода утопиться. Зачем тебе нужно, чтобы я поправилась? Во-первых, когда рядом кто-то постоянно чихает и сморкается, это раздражает. Во-вторых, хочется заняться любовью. А это неудобно, если у партнера насморк. В-третьих, я вообще боюсь, когда кто-то рядом болеет, вдруг умрет. О, вот это больше похоже на правду. Тебя не шокирует? Нет Ты, наверное, хотела услышать, что я ухаживаю за тобой Потому что душевно тебя люблю и сочувствую Ну, не обязательно Я хотела просто услышать правду Откуда ты знаешь, что я сказал тебе правду? Может, именно сейчас я выдал желаемое за действительное? Может быть, мне хочется предстать перед тобой циником и грубым самцом А на самом деле в глубине души я нежный и трепетный, как цветок? Вряд ли То есть, конечно, ты бываешь иногда нежный, Но само по себе это, наверное, ничего не значит А вот чувствуешь ли ты хоть иногда, хоть время от времени, что любишь меня Именно меня, Эльвиру Вот такую, какая я есть, а не просто пользуешься мной в постели, как любовницей И в быту вместо мамы Подумай, прежде чем ответить, подумай Что ты ко мне привязалась? Откуда я знаю, чувствую или нет? Иногда чувствую, иногда не чувствую Вот если бы мы только что познакомились. Как я могу представить, что мы только что познакомились? Если уже сто лет знакомы. Мы уже как сиамские близнецы. Телом. А я про душу Ры. говорю. Я спрашиваю, любишь ли ты именно меня, и не потому, что я женщина и удобно в быту. Не знаю. Какой может быть выбор? Если бы ты так же практически случайно, как меня, встретил тогда другую девушку, пригласил бы ее домой, прожил бы с ней пять лет. Какую другую? Да вот хоть Машку, который тогда звонил, а я трубку подняла, и ты думаешь, что ты с ней разговариваешь, пригласил на свидание меня. Ой, насчет Машки я с тех пор и не задумывался. Зачем мне кто-то еще, если ты была рядом? То есть ты плыл по течению. И если бы мы вместе тогда на площадь пришли, кого бы ты выбрала? Откуда я знаю? Ну представь себе эту ситуацию, ну поработай воображение. Да не хочу я работать воображением, не умею. И знаешь, поздно уже работать. Это ничего не меняет. Мы пять лет с тобой вместе. Пять! Все нас мужем и женой считают, особенно друзья. Зарегистрируемся мы или нет, ну ничего не изменится. Наоборот. Все еще можно изменить. Как раз очень подходящий момент. Рубеж. Нет никакого рубежа. Просто отметка в паспорте для удобства. Нечего делать из мухи слона. Формально, конечно, ты прав. Но считай, что это мой каприз. «Сделать этот день рубежным? Решить, с тобой я или нет?»